Даже Индия, великая перезагрузка сознания, не стала в этом смысле исключением. Я написала статью о Пхагване Шри Раджнише и его ашраме в Пуне, а через некоторое время после этого увидела в нашем магазине женщину в оранжевом одеянии с маленьким портретом бородатого мужчины в круглой деревянной рамке, висевшим у нее на груди на длинной деревянной цепи. Я поняла, что это Саньясинка, последовательница Пхаквана, и заговорила с ней. Она как раз только что приехала из Пуны и пребывала в полном восторге от всего, что видела и испытала. Она рассказала о лекциях Пхаквана, о группах, о медитации, о медитативных танцах и сексуальных практиках, рассказала о своих страхах, о своем тщеславии, о своих успехах, и о своем эго, и о том, что Пуна освободила ее от всего этого. Когда я спросила ее, чем она теперь намерена заниматься, она улыбнулась и ответила, «Я в здесь и в сейчас. Здесь это цель, а сейчас удовлетворение. Нужно только принять это, принять и отпустить». Она произнесла это как-то очень весело. И определенно потом посмотрела на меня, словно просветила насквозь, провела рукой по моим волосам, и я вдруг заплакала. Не знаю, почему этот образ «принять и отпустить» произвел на меня такое глубокое впечатление, но я вдруг почувствовала, как во мне растет, ширится и становится все отчетливей тоска, жгучее желание отдать швартовы и выйти в море, покинуть родную гавань, оставить позади знакомые берега и затеряться в безбрежных синих просторах, стать самой собой, освободившись от эго. Я плакала и не могла остановиться, и она обняла меня. Когда я, наконец, успокоилась, она положила мне руки на плечи и рассмеялась, глядя мне в глаза. «Ты должна поехать туда», — сказала она. Я, всхлипывая, посмотрела на ее смеющееся лицо и тоже рассмеялась сначала робко, потом звонко. «Да, я должна поехать туда». Каспар без лишних слов согласился на мой отъезд, и это одновременно обрадовало и огорчило меня. «Я хочу, чтобы он уважал мою самостоятельность, признавал за мной право принимать решения и действовать по своему усмотрению, но я хочу, чтобы это стоило ему определенных усилий. Он сказал, что ему жаль расставаться со мной, что ему будет меня не хватать, что он будет скучать по мне» но он сказал это так, как будто давно уже смирился с этим. В группе психотерапии в Пуне я обвиняла его в том, что он не способен дать выход своим чувствам, что он эмоциональный коллега, тряпка, тюфяк, который подавляет свою и мою сексуальность, обрушив свою злость на мужчину, который лицом и фигурой напоминал каспара Я и с которым я... В тот же день переспала. Потом я спала и с другими. И думала, что поняла, что такое любовь. Что она берет и дает радость, ничего не желая и не требуя, не пытаясь удержать, что секс, спонтанный, естественный и осознанный, открывает дверь во Вселенную, что я через секс, оргазм, потом через танец, экстаз, кундалини и, наконец, медитацию — достигну духовной высоты войду в тишину и оставлю позади свое эго примечание кундалини в йоге и эзотерике название энергии сосредоточенной в основании позвоночника конец примечания когда я приняла саньясу и получила малы мне дали и новое имя премсангия песня любви Я испытывала новую любовь ко всему и новую радость от всего, что меня окружало. Примечание. Саньяса – этап жизни в индуизме, который характеризуется отказом от материального и сосредоточением на духовном. Человек на этапе саньясы называется саньяси или саньясин. Малые буддийские четки. Конец примечания. Утром послушать лекцию Пхаквана, днем сидеть у реки и медитировать, а вечером слушать музыку и танцевать. Мне этого вполне хватало. Когда мне предложили остаться в Ашраме и работать на кухне, я хотела написать Каспару, что не вернусь в Берлин. Но я откладывала это со дня на день. Я сидела у реки и пыталась медитировать. Дни, когда мне это удавалось, относятся к самым прекрасным и отчетливым воспоминаниям о Пуне. Туман воспоминаний рвется, я вижу бурливый поток, слышу шум волн. Пестрые птицы летают над самой водой, в которой отражаются голубое небо и белые облака. Мне все чаще удавалось верить реке свои мысли, воспоминания, и она подхватывала их и уносила прочь но решение остаться в Пуне и не возвращаться в Берлин отвлекало меня, не давало сосредоточиться, хотя я уже приняла его, и мне оставалось лишь сообщить о нем Каспару. Вернее, я его еще не приняла. Я рассказала об этом предложении Сан-Ясинкам, с которыми я делила квартиру в Пуне, и они поздравили меня, сказали, что мне выпало необыкновенное счастье, близость к Аквану, его энергия его ясность, динамика и музыка ашрама, работа с саньясинами. Они завидовали мне и даже не сомневались в том, что я приму предложение и останусь в пуне. Так что это не я приняла решение. Его продиктовали мне их поздравления и их собственное желание, причем гораздо раньше. За месяцы, проведенные в ашраме, я заразилась чужой тоской по жизни, свободной от рационализма и материализма, алчности и страха от эго. Это была не моя тоска. Я не верила в рациональность не была привязана к материальному. У меня не было тщеславия и страха потерь. Мне не надо было освобождаться от него. Бхакван, как я убедилась, нужен людям с Запада, для которых карьера, успех, престиж и богатство имели существенное значение, которые разочаровались во всем этом — Стали искать просветление и снова принялись делать карьеру, добиваться успеха и думать о престиже в Ашраме, что выражалось в большей или меньшей близости к хаквану в большей или меньшей просветленности, в успешной или менее успешной организационной работе в Ашраме, в важности или второстепенности их роли в занятиях учебных групп. Я была дитя Востока, для меня все это не имело никакого значения». «Хотя я вернулась в Берлин не с аньясинкой я все же стала другой. Я отдала Швартову и вышла в море, покинула родную гавань и знакомые берега и потерялась в безбрежных синих просторах. Потерялась и снова нашлась. Я нашла себя. Мне не нужны были ни просветления, ни новое имя, ни оранжевое одеяние. Я больше не хотела иметь детей. Мне нравился мой мир». Мне нравилась моя жизнь, вокруг было достаточно всего, что меня манило. В чем я могла попробовать свои силы, что мне хотелось делать. Я была рада снова увидеть каспара быть с ним рядом, утром и вечером делить с ним постель спать с ним. В остальном же я жила своей собственной жизнью. Окончила курсы ювелиров, но по специальности работала недолго, потом стала поваром, но и на кухне не задержалась, наконец начала писать уединившись в маленькой комнате с окном во двор. Все это, конечно, больше похоже на бесплановое и бесцельное шатание, чем на настоящую собственную жизнь. Но мне, не знаю почему, каждый мой шаг казался верным. Возможно, мне сначала захотелось подарить дочери что-нибудь красивое. Маленький серебряный стакан, моя первая самостоятельная работа в качестве ювелира, мог бы стать подарком ко дню ее рождения». Потом я, наверное, почувствовала, что красивый стакан – это не самое важное для моей дочери, что гораздо нужнее ей нормальная еда. Еще важнее для нее обрести лицо, образ, стать личностью. Для этого мне нужно ее найти и предложить, отдать ей себя. И я надеюсь, что смогу это, если пишу об этом. Свой роман я представляю себе так. Часть первая «Я». «Детство и юность», «Лео», «Каспар», «Роды», «Бегство», «Учеба» и «Книжный магазин», «Индия», «Ювелирные курсы», «Кулинария», «Путь к писательству», «Писательство как поиски». Часть вторая «Поиски», «Поиски Паулы», «Разговор с ней», «След, вехи этого пути к цели». Часть третья «Она». «Наконец, в один прекрасный день я стою перед заветной дверью», Стучу в нее или звоню, и мне открывают, она или ее муж, или ребенок. Я говорю, что хотела бы поговорить с ней. Меня спрашивают, о чем? Я прошу разрешения войти, чтобы не объяснять все на пороге. Ребенок кричит, «Мама, тут какая-то женщина хочет войти и что-то объяснить». Появляется она, смотрит на меня с недоверием, «Слушаю вас». Я говорю, что это долгая история, и мне не хотелось бы рассказывать ее, стоя на пороге или в прихожей. Может, она спросит, не случилось ли чего-нибудь с ее мужем, не связан ли мой визит с проблемами дочери в школе или жалобами соседей или еще какими-нибудь вещами, которые отравляют ей жизнь. Я отвечу, что нет. Она впустит меня в квартиру, и мы будем стоять в кухне. Я хотела поговорить с ней с глазу на глаз». А если она скажет, что хочет говорить со мной в присутствии мужа, с чего мне начать? Известно ли ей, что ее нашли на пороге дома священника или сиротского приюта на Балтийском море? Это я подбросила ее чужим людям, я ее мать. Я, конечно, не могу дать ей теперь задним числом все то, чего лишила ее, но если я могу хоть что-нибудь сделать для нее, хоть что-нибудь дать ей, я была бы рада такой возможности». И если в ее жизни нашлось бы хоть какое-нибудь место для меня, я была бы ей благодарна. Наверное, мне стоит заранее приготовить записку с моим именем, адресом и телефоном на случай, если она меня тут же вышвырнет. А что я скажу, если она не вышвырнет меня, а просто выслушает с холодным презрением? «Извините, мне очень жаль. Не знаю, жаль ли мне и насколько мне жаль. Прошло столько времени». Эта боль стала частью меня. Срослась со мной. Я могу сказать ей, что понимаю ее враждебное чувство ко мне. Достать из кармана записку, положить ее на стол и уйти. Если она, выслушав меня стоя, вдруг сядет, предложит сесть и мне, и спросит, почему я это сделала, мне придется рассказать все, как было». Если она после этого скажет, значит, вы предпочли жить на Западе, бросив меня здесь, я пожму плечами и еще раз объясню, что Лео был мне настолько противен, что я не хотела ее рожать, и если бы смогла, то сделала бы аборт, даже если бы осталась в ГДР. Кроме того, я всего лишь уготовила ей судьбу, которая выпала на долю тысяч детей во время и после войны. А что я скажу ей, если она спросит, зачем я, собственно, ее искала? Я, конечно, могу заплакать и сквозь слезы сказать, что у меня болело сердце за нее, за мою дочь, плоть от плоти и кровь от крови моей, родную душу, в буквальном смысле этого слова, ближе которой у меня никого нет. А что потом? Все это праздные вопросы. Мне нужно не фантазировать, не пытаться представить себе эту встречу, а приближать ее. Чего я боюсь? Что уже от одного вида ее дома... В дверь, которого я постучу или позвоню, у меня подкосятся колени, что перед лицом судьбы моей дочери, услышав ее упреки и обвинения, я все же почувствую свою вину, такую страшную, что не в силах буду ее вынести. На моем столе уже несколько дней лежит вскрытое письмо из Бризонской ратуши. Паула жива. Отработав несколько лет участковой сестрой, она после объединения Германии познакомилась с одним берлинским врачом, которого очень интересовала Германия по ту сторону стены и который, желая увидеть ее своими глазами, в выходные дни колесил на машине по восточно-германским городам и весям между Балтийским морем и Рудными горами, Эльбой и Одером, пока в конце концов не застрял в Бризене, из-за какой-то поломки. Они поженились и открыли в Ритцеве маленькую практику, единственную во всей округе. Доктор Мартин Люкенбах стал настоящим сельским врачом. А Паула Люкенбах стала его ассистенткой, совмещая новое поприще с работой участковой сестры. «Даже выйдя на пенсию, они вместе продолжали оказывать медицинскую помощь жителям окрестных деревень. Их адрес – Ритцев, Церковная площадь, 1». «Хорошо, что я написала лично бургомистру. Он охотно сообщил мне все, что знал о моей старой подруге. Она, как участковая сестра, пользуется уважением и любовью у своих земляков. Ее всегда приглашают в Бризон на маленькие и большие торжества». И иногда она приезжает, уже в немолодом возрасте она родила сына. Тот выучился на врача, и родители надеются, что он в ближайшем будущем продолжит их дело, возглавив практику. Молодежь ведь сегодня не стремится в деревню. Но Детлев Люкенбах довольно помотался по свету и теперь, вполне возможно, осядет в родных краях. Я навела справки «два часа на машине или три часа двенадцать минут на поезде», Потом еще 11 километров пешком или на такси я поеду. Но сначала допишу первую часть романа. Переработаю период от Лео до возвращения из Индии, дополню то, что было до и после того. Прошло уже около месяца. Я не сделала ни того, ни другого. Я каждый день колесила по городу на велосипеде, хотя не люблю, когда пальцы не гнутся от холода или течет из носа. В остальное время я как парализованная сидела за столом, смотрела во двор на голый каштан, на соседние дома, на колокольню. «У тебя депрессия, ты должна с этим что-то делать», — сказал бы Каспар, «если бы увидел, как я провожу время, но я стараюсь сделать так, чтобы он этого не видел, и поэтому он думает, что я просто слишком много пью». «Он прав, я пью слишком много. Ну и что?» Я еще раз перечитала написанное. Сколько времени и сил я потратила вначале на поиски, сбор материала, комментарии, а нашла лишь то, что давно знала без всяких поисков. Воспитательно-исправительные дома и лагеря для трудных подростков в ГДР по духу своему мало чем отличались от всего остального. Рестораны, книжные магазины, университеты... «Железная дорога» — все было отмечено печатью уродства, убожества, узколобости, поднадзорности, унизительности, депрессивности. Я могла бы обойтись без этой подготовительной работы. Все равно это была глупейшая затея — узнать, представить себе все самое страшное, что с ней теоретически могло случиться, чтобы действительность не оказалась еще страшнее. Если бы сейчас была зима, я бы сожгла всю эту писанину в печке. Все мои стихи поместились в одну тонкую тетрадь. Я сунула в нее камень, обмотала кожаной лентой-застежкой, пошла в Тиргартен и бросила тетрадь в Ландвер-канал. Она проплыла несколько метров, словно стихи хотели еще немного подышать перед смертью. Потом они смирились со своей участью и пошли ко дну. Хоть Клаус любезно предлагал мне опубликовать их, но... Ни одно из них не дотягивало до того уровня, который меня устроил бы. А роман? Почти за десять лет пара десятков страниц. От разочарования и злости я швырнула компьютер в стену. С тех пор я не нахожу в нем рукописи романа. Я пока еще могу на нем писать, но каждый раз, когда я сохраняю файл, раздается характерный звук, и текст исчезает с экрана. Как будто все, что я пишу, улетает в какой-то бездонный колодец. Наверное, компьютер можно отремонтировать. Но то, что роман ускользает от меня, проваливается в какую-то бездну, меня совсем не удивляет. Может, теперь я смогу продолжить работу? Может, теперь я даже смогу поехать в Ритцев и начать поиски? Романы, поиски взаимосвязаны, и если то, что я пишу, бесследно исчезает, может, исчезнет и бремя поисков? Ну вот... «Я в первый раз за несколько недель снова пишу, потому что вернулась к апельсиновому соку с водкой. Я купила все сорта апельсинового сока, какие только нашла в магазине. Из концентрата и свежевыжатый, светлый и красный, красный с грейпфрутом, красный с гранатом. С водкой мне больше всего нравится красный с мякотью. От вина мне следовало бы отказаться, потому что скрыть запах вина от Каспора мне не удастся. Я знаю, мне следовало бы отказаться и от водки» но она мне нужна, пока я не начну поиски». «Ах, Каспар, в последние недели, когда я не писала, я каждый день заглядывала в книгу, которую ты подарил мне к первой годовщине нашей свадьбы. Поэтический альманах. На каждый день ты нашел и выписал стихотворение многие из них коротенькие, но есть и длинные, в том числе баллады. Какой труд! И в отличие от магазинных календарей, в твоем альманахе нет стихотворений, которые бы мне не нравились». Каждый год, 17 мая, вьется лентой «Синь лазурь весенних волн». Иногда, когда ты несешь меня в спальню и кладешь на кровать, я, проснувшись, украдкой смотрю на тебя. Потом ты сидишь на пуфе, устремив взгляд на меня, но мыслями где-то далеко-далеко. О чем ты думаешь в эти минуты? О детях, которых у нас не было? О спутнице жизни, которой я для тебя так и не стала? О том, какой бы я была, если бы не пила?» А может, о той молодой женщине, в которую ты когда-то влюбился? Я знаю, ты все еще любишь меня. Это для меня огромное утешение. Можно долго говорить о том, кем или чем я не была в жизни, кем или чем не стала для тебя. Во мне все же есть что-то, благодаря чему ты до сих пор меня любишь».